Глава шестая. Стояли поздние сумерки. Давно уже были съедены последние сэндвичи и фаршированные яйца, произнесены последние тосты и почат последний бочонок. Криф и еще несколько мужчин сидели в пансионе. За Бобби, один из собравшихся поднял стакан. Поправка вмешался Криф. За механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию. Все рассмеялись и выпили. — Ну ладно, думаю, пора по домам, — сказал один из мужчин. Остальные согласились и встали, грохоча стульями. Когда последние жители деревни покинул пансион, туда вошел Блаувельд. Он сел напротив крива Ты э, останешься у нас на ночь? — поинтересовался Блаувельд. — Думаю, нет. Мои дела здесь завершены. — В самом деле? — напряженно спросил Блаувельд. Криф выжидающе посмотрел на него. «Ты прекрасно знаешь, Криф, что ты обязан сделать». «Я? Сделать?» — Криф отпил из стакана. «Черт побери, неужели я должен тебе это объяснять?» «Пока эта чертова машина была всего лишь деревенским дурачком-переростком, все было в порядке. но ну, подумаешь, просто нечто вроде памятника войны, не более того. Но теперь, когда я увидел, что он может сделать...» — Бог ты мой, крив мы не должны рисковать, держа в центре городка действующего убийцу. Никто не может быть уверен, не взбредет ли электронным мозгам Бобби опять пострелять. — Все сказал, — поинтересовался офицер. — Мы не неблагодарные скоты, просто вали отсюда. — Погоди, крив послушай, вали отсюда и никого не подпускай к Бобби, понял? — Ты хочешь сказать, я сам позабочусь об этом. Блаувильд встал. — Ага, — сказал он. — Конечно. Когда Блаувильд ушел, Криф встал, бросил на стол деньги, поднял с пола командный передатчик и вышел на улицу. На дальнем конце городка раздавались крики. Там собралась толпа, чтобы полюбоваться фейерверком. Желтая ракета взвелась вверх и рассыпалась на сотни золотых огоньков, падающих вниз и гаснущих. Криф направился к центральной площади. На фоне звездного неба неясно вырисовывался огромный черный силуэт Бола. Крив встал перед машиной и посмотрел вверх. На уже запачканные флажки, на букет увядших цветов свисающие из дула орудия. «Механическое подразделение 954. Ты знаешь, зачем я здесь?» — тихо спросил он. «Я вычислил, что моя полезность как инструмента ведения войны практически исчерпана». — отозвался тонкий скрижащущий голос. — Это так, — сказал крив С помощью приборов я проверил зону радиусом в тысячу миль. Здесь больше не осталось действующих вражеских машин. Та, которую ты уничтожил, была последней. — Она честно выполняла свой долг. — Это произошло из-за моей ошибки, — признался крив Инопланетяне спроектировали машину так, чтобы та засекала сигналы нашего командного передатчика и уничтожала его. Когда я включил свой передатчик, она начала действовать, а ты, как и следовало ожидать, засек противника и направился на перехват. Машина промолчала. — Ты мог все же спасти себя, — сказал крив Если бы потопал дальше и укрылся в джунглях, вероятно, прошли бы столетия, прежде чем... Прежде чем другой человек явился бы сделать то, что должно быть сделано. Нет, лучше я умру сейчас от руки друга. Прощай, губи поправка механическое подразделение номер 954 по боевому расписанию крив нажалкнул казалось на огромную машину пала черный тип на краю сквера крив оглянулся назад он поднял руку в прощальном салюте, а потом медленно пошел по пыльной улице белый в свете восходящей луны